Ирония пошла. Очень скоро она поняла, какой была глупой, когда думала, что их большой зал с каменным полом и есть весь мир. Даже неприступный разбойничий замок со всеми его башнями и подземельями тоже не весь мир. И высокая разбойничая гора еще не весь мир. Нет, весь мир куда больше. Он такой огромный, что просто дух захватывает. Конечно, Рони не раз слышала, как Матис и Лависа говорили о том, что находится за стенами замка. Например, о реке. Но только когда Рони сама увидела, с каким диким грохотом бурля и вспениваясь в глубоком ущелье у подножия разбойничьей горы проносится водный поток, она поняла, что такое река. И Олесе они тоже говорили. Но только когда Рони сама увидела лес, темный и таинственный, с шумящей листвой, она поняла, что это такое. И тихо засмеялась от того, что на свете есть река и лес. Просто невероятно, что на самом деле есть эти огромные деревья. И это бурная река. И вокруг бушует такая разнообразная жизнь. Ну скажите, как тут не засмеяться? Рони пошла по тропинке прямо в лесную чащу и в конце концов оказалась на берегу лесного озера. Дальше ей идти нельзя, так, сказал Матис. Черное зеркало озера было окружено темными соснами, и лишь водные лилии покачивались на воде, словно белые огоньки. Рони, конечно, не знала, что это белые лилии, но надолго глядела на них и тихо смеялась от того, что они есть. Весь день провела она озеро и радовалась всему, как никогда прежде. Она долго кидала в воду сосновые шишки и хохотала от радости, когда заметила, что стоит ей хоть немножко пошлепать ногами по воде, как шишки уплывали. Так весело ей никогда не было, ее ногам никогда не было так привольно.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 И тогда она поняла, что мир еще больше, чем она думала. Но ее опечалило, что сколько ни тяни к звездам руки, до них все равно не дотянешься. Она пробыла в лесу немного дольше, чем ей разрешили. Надо было поскорее возвращаться домой. Не то отец с ума сойдет от волнения. Это она хорошо понимала. Кругом была тьма тьмущая, и только звезды отражались в воде. Но Рони темноты не боялась, она к ней привыкла. В их разбойничьем замке долгими зимними ночами, когда гасили огонь, становилось так темно, что хоть глаз выколи. Куда темнее, чем ночью в лесу. Нет, темноты она не боялась. Рони уже собралась в обратный путь, но вдруг вспомнила, что оставила свой кожаный мешочек на том самом валуне, где ела.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 Слушайте, серые гномы, слушайте все серые гномы. Здесь человек, в нашем лесу человек. Поймайте его, кусайте его, щипайте его и бейте его. Все как один серые гномы ловите, кусайте, щипите и бейте. Они уже вплотную обступили валун странные серые существа, которые явно желали ей зла. Ронни не могла их как следует разглядеть, но с отвращением ощущала, что они совсем рядом. Да, вот она и узнала, как, как опасны серые гномы. Недарматис предупреждал ее, что их надо остерегаться. Но теперь было уже поздно. Они дружно принялись бить по волону то ли палками, то ли дубинками. Кто разберет, что у них там было в руках? Стук, треск, грохот наполнили лес. Ирония закричала. Она испугалась не на шутку.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 «Кусайте, щипите и бейте!» Тогда Рони в ужасе закричала еще громче и стала отчаянно размахивать кожаным мешочком. Вот-вот они на нее набросятся и закусают, защиплют до смерти. И первый ее день в лесу станет последним. Но в этот миг она услышала грозный клич. Так грозно мог кричать только Матис. Ну, конечно же, это был ее отец, со своими двенадцатью разбойниками. Огонь их факелов мелькал между деревьями, а брань Матиса оглушала лес. Убирайте, серые гномы, проваливайте в тар а не то мы вытащим топоры. Руни услышала, как маленькие тельца шмякуются на землю. В ярком свете факелов она их теперь разглядела. Мерзкие серые твари улепетывали со всех ног и исчезали в темноте. Она села на свой кожаный мешочек, как на санке, и соскользнула вниз по валуну, а тут как раз подоспел Матис. Он поднял ее с земли и крепко обнял. И пока он нес ее домой, она плакала, уткнувшись ему в бороду. — Ну, теперь ты узнала серых гномов? — спросил Матис, когда они уже сидели у, огна, у огна, огня иронии. Отогревала озябшие ноги. «Угу, теперь я узнала серых гномов». «Но ты еще не знаешь, как их одолеть. Они издали чуют, что их боятся, и тут же становятся опасными». «Да-да», — подтвердила Лависа, «и так ведут себя не только серые гномы. Поэтому в лесу безопасности ради надо ничего не бояться». «Хорошо», — сказала Ронни, — «я это запомню».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 Она отважно скакала по скользким камням именно там, где беш... бешенее всего бурлила вода. Но не могла же она, в конце концов, гуляя по лесу, остерегаться упасть в реку. Уж если надо остерегаться реки, то только там, где кипит стремнина и закручиваются водовороты. Но попасть к этим самым стремнина можно было лишь спустившись по отвесной скале на которой стоял замок. Таким образом, Рони заодно училась не бояться и отвесных скал. В первый раз она едва спустилась, было очень трудно, ее охватил такой страх, что она зажмурилась. Но постепенно Рони делалась все смелее, и вскоре она уже знала все выступы и трещины, все неровности, которых можно было нащупать большими пальцами чтобы не загреметь вниз. Как мне повезло, думала она, что я нашла такое отличное место, где можно остерегаться упасть в реку и учиться вообще ничего не бояться. Так Рони проводила дни. Она остерегалась опасностей и упражнялась в храбрости куда прилежнее, чем это могли предложить мать и Соловиса.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 Она не раз слышала разговоры о разбойниках Борки и давно поняла, что ей надо их опасаться. Но до сих пор ни с одним из этих разбойников ей встретиться не довелось. «Если бы Борка не был таким презренным псом, — сказал как-то вечером Матис, — я бы его даже пожалел. Солдаты травят его в лесу, как дикого зверя. Не дают ему ни отдыху, ни сроку».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 Они сидели за столом и хлебали суп здоровенными ложками. Бородатые, грязные, одичавшие, они так и норовили тут же затеять свару. Но попробовал бы только бы кто-нибудь сказать при ней, что они свиньи. Ведь все они, и Лысый Пер, и тьогю, и Пёльё, и Фьёсок, и Жутис, и жоен, и Лабас, и Кнотос, и Тури, и тьорм. И Туркас и малыш Клип, и ее друзья, и готовы идти за нею в огонь и в воду. «Как нам повезло, что у нас есть эта крепость!» — сказал Матис. «Здесь мы в полной безопасности, как лиса в норе, как орел на горе. Если эти паршивые солдаты отважутся заглянуть сюда к нам, мы их же отправим к черту в пекло!» Отправим их назад прямой дорогой в ад! — радостно подхватил Лысый Пер. И все разбойники одобрили Лысого Пера и не могли удержаться от смеху при одной мысли, что кто-то решится сунуть к ним нос. Неприступной крепостью возвышался замок на горе. Только с его южной стороны сбегала по склону узенькая тропинка и исчезала в лесу. С остальных же трех сторон были отвесные скалы. — Не родился еще такой дурак, который рискнул бы карабкаться по этой крутизне, — посмеивались разбойники. — Они-то ведь и не подозревали, где Рони, учится ничего не бояться. — А если они все же отважутся подняться по тропинке, — сказал Матис, — то выше волчьей пасти им не залезть. Устроим там каменный завал или что-нибудь еще похитрее придумаем. Или еще чего похитрее, воскликнул лысый пер и хихикнул, предвкушая очередную выдумку своего атамана. За свою жизнь я многим непрошенным гостям распарывал брюхо в этом ущелье. Но теперь я уж слишком стар и могу прикончить разве что блоху что лысого пера надо жалеть, ведь он такой старый. Это Рони понимала. Но вот почему солдат и любого другого надо было убивать за то, что они хотели подняться к их замку, она решительно понять не могла. Впрочем, за день девочка так уставала, что думать об этом ей не хотелось. Лучше она сейчас ляжет в кровать, но глаз она ни за что не закроет до тех пор,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 Какую бы погоду ни приносил новый день, Рони все равно бежала в лес. И Лависа всегда клала ей в кожаный мешочек краюшку хлеба и флягу с молоком. «По-видимому, это от того, что ты родилась в грозовую ночь», — говорила Лависа. «В ту ночь, когда летали злобные друды, дитя, родившееся в такую ночь,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 Не успела Рони оглянуться, как промелькнуло лето, и пришла осень. А осенью злобные друды уже совсем не знали удержу. И однажды, прямо обезумев от ярости, они так долго гнались за Рони по лесу, что она наконец поняла, какая опасность ей угрожает. Конечно, бегала она как лисица, и, конечно же, знала все укрытия в лесу. И все же друды... Преследовали ее по пятам, и она слышала их пронзительные вопли. «Ха-ха-ха! Какая красивая малютка! Сейчас мы и пустим кровь!» Рони нырнула в лесное озеро, проплыла под водой до другого берега и ползком пробралась под зеленый шатер густой ели. Там она притаилась и слушала, как друды ищут ее в бешенстве и шипят. «Где человек? Где он? Где он? Выходи, выходи! Мы тебя заласкаем, зацарапаем и кровушки попьем!» Ирони сидела в своем убежище до той поры, пока злобные друды не скрылись за верхушками деревьев. Оставаться в лесу ей уже не хотелось. Но до ночи и до волчьей песни Лависы было еще очень долго. И тогда Рони решила заняться тем, чем она уже давно собиралась заняться. А именно научиться остерегаться пропасти. Она частенько слышала рассказы о том, как в ту ночь, когда она родилась, их замок раскололся надвое. Матис не, уставил, не уставал повторять эту историю. — А ты, пламя, как громыхнуло! Хе -хе, вот быть тебе услышать! — Да, собственно говоря, ты и слышала, хотя и только родилась. Трах, — трах, Раз! И два замка вместо одного, а между ними пропасть. — Ты будь поосторожнее, смотри, не упади туда. Учиться остерегаться пропасти именно этим Ронни и собиралась заняться лучшего занятия не найти, когда над лесом носятся злобные друды. Рони уже не раз бывала во внутреннем дворе замка, расколотывая надвое удара молнии, но даже близко не подходила к развершейся пропасти. А теперь она, как гусеница, подползла к самому ее краю и поглядела вниз.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 Однако щель, разделявшая замок на две половины, была не очень широкой, и если как следует разбежаться, то, наверное, можно через нее перепрыгнуть. Но кто станет через нее прыгать? Дураков нет. И вдруг это и есть самый верный способ остерегаться пропасти? Рони снова посмотрела вниз. Ух ты! Ну и глубина! Потом она огляделась по сторонам, прикидывая, где ей...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 Да в разбойничем лесу. Лавис уже много раз говорила ей, что на свете полным-полно детей, и что из одних, когда они вырастают, получаются матисы, а из других – лависы. И каким-то образом Руни почувствовала, что тот, кто сидит на той стороне пропасти и болтает ногами, когда подрастет, станет матисом. Он ее еще не заметил. Руни долго-долго глядела на него и тихо смеялась от радости.